Глава 15. н е зря говорят, хочешь з а м е с т и следы преступления, пусти туда зевак. Первыми о поджоге узнали ж и ж и к и двое солдат, которых он привел на дежурство в таверну. Оуд справедливо посчитал, что готовка это одно, а обслуживание личного состава совершенно другое, и ввел наряды по кухне. Ежедневно за полчаса до приема пищи ж и ж и к приводил двух, реже трех бойцов для сервировки столов. р е з к и хлебы и прочей помощи не стал исключением и этот раз. Вот только стоило воякам завалиться в таверну, как шуточки тут же угасли, а ж и ж и к отрывисто бросил: "Косой, бегом к капитану! Хмурый, прикрывай спину. Проверим кухню." В руках сержанта волшебным образом появился арбалет, а хмурый тут же рванул из ножен кинжал. Как повел себя ж и ж и к и солдаты мне понравилось. Никакой паники, никаких тупых вопросов типа "А что здесь произошло?" Сразу видно, что выучка личного состава на высоте. ж и ж и к я стараюсь не делать резких движений, позвал сержанта. Мы тут. Сначала в мою сторону дернулся арбалет, и только потом сам сержант. Михаил, ж и ж и к и не подумал бросаться ко мне. Ты чего прячешься? Чтобы ты в меня случайно не шмальнул. Нервно усмехнулся я, выглядывая из за стола. Мы вроде как отбились, но в зале могли остаться невидимки. Не видимки? – переспросил Жижек и бросил короткий взгляд на Хмурого. Уж не знаю, как можно было понять, что имел в виду сержант, но солдат сорвал себя плащ и тут же рванул на улицу. Сиди, где сидишь, – скомандовал Жижек, замирая на месте. Что с дворянами? Дубровский в доме, девушки у себя в комнатах. Живые, – затаил дыхание сержант. Живые, подтвердил я. Только устали очень, маги чили. Ладно, я чувствовал, как ж и ж и к о г л о ж и е т любопытство, но тот с т о и ч е с к и сдержался. Сейчас прибудет капитан. Так, Хмурый, он даже не посмотрел на забежавшего в дом бойца. Сыпь я страхую. Солдат молча кивнул и скинул с плеча плащ, в котором он притащил с улицы песок. По часовой, с командовал ж и ж и к и Хмурый принялся швыряться песком. К приходу капитана с бойцами, хмурый сжижиком, умудрились засыпать песком почти весь зал и, естественно, никого не нашли. Отставить. Первым делом с командовал Оут, заходя в таверну, и авторитетно заявил: чужих здесь нет. Я, честно говоря, надеялся, что он прикажет солдатам взяться за руки и пройти зал вдоль и поперек. Но капитан не зря руководил заставой. Код, Клино, обойдите таверну, поищите следы. И только после этого Оут посмотрел на меня. Михаил, прежде чем ты расскажешь, что здесь произошло, ответь на два вопроса. Все ли живы, здоровы и что там с обедом? Дальше события развивались не сказать что стремительно, но времени передохнуть не было совершенно. Сначала мы с горем пополам привели в порядок обеденный зал, и Оут накормил солдат. Война войной и обед по расписанию. Затем мне устроили настоящий допрос. Кто, когда, где стоял, что делал. Я старался отвечать максимально честно, но уклончиво. Как бы мне ни нравился капитан Оут, но после сегодняшнего полученное недавно задание положить конец похищением одаренных детей, обрело личный мотив. Мне повезло, капитан особо не усердствовал, да и вообще о допросах имел весьма с м у т н о е представления. Главное, что интересовало Оута. Кого я видел? Ну я и описал банду максимально подробно, добавив под конец, что устроивший поджог толстяк был не ну, очень похож на управляющего гильдии. Заполучив компромат на гильдейских, Оут испарился, оставив меня на попечительство Жижика. Оставив меня на попечительство Жижика. Я бы с удовольствием поприсутствовал на его разговоре с гильдейскими, но без Дубровского вход в большие кабинеты был мне закрыт. Поэтому пришлось довольствоваться обществом жижа и к и вытягивать информацию из него. Сержант к слову развил бурную деятельность по ремонту таверны. Со стенами солдаты поделать ничего не могли, потолок лишь слегка закоптила, а вот пол пришлось снимать почти полностью. И в самый разгар веселья, сопровождающийся отборным матом солдат, появились Фил, Славик и Мирон со своей семьей. Одна руки отец, мать со смертельно уставшим взглядом и трое мальчишек возрастом от четырех до восьми лет. С одной стороны полуразрушенная таверна, с т р е м я и с т о щ е н н ы м и дворянами, с другой целая семья совсем своим скарбом. И главное, что мои парни, что семья Мирона, все стоят и молча смотрят на меня. Видимо, парни тоже не были готовы к почти мгновенному переселению всей семьи кузнеца. Да уж, ну не пускать же все на самотек. Фил, узнай насчет аренды дома поближе к нам. Можно через дорогу, можно за таверной. Мирон вещи пока к нам во двор занеси и тентом накрой. Ну а ты, Слав, покажи уважаемому Олегом меня зовут, звучным басом отозвался однорукий. Уважаемому Олегу нашу мастерскую. Простите, в таверну не приглашаю, у нас случился небольшой пожар. Пожар? выпучил глаза Фил. Потом расскажу, усмехнулся я. Слав, паучки нам нужны еще вчера. С Сейчас займусь. Весело у вас тут, крякнул отец Мирона, обшаривая цепким взглядом таверну, мастерскую, отгороженную от дороги щитами и дом. Вот только кузню поставили неудачно. Вдруг взрыв какой. Обязательно прислушаемся к вашим рекомендациям, уважаемый Олег, кивнул я. Пока что свободной недвижимости хватает, можно подобрать что-то подходящее. Пока что, уточнил однорукий кузнец. Скажем так, я заговорщически улыбнулся. Мы планируем хорошенько потеснить гильдейских на этой заставе. В таком случае можешь на меня рассчитывать, пробасил кузнец и перевел взгляд на Славика. Показывай, давай, что тут у вас. Эх, хоть р о м а н и прав, никто мне эту заставу не отдаст. Но мне уже не хочется отсюда уходить. Это как дом, который ты с любовью строил по кирпичику, а сейчас бросаешь его, потому что необходимо переехать. Ну да ничего, у меня впереди еще почти целый месяц. Разобравшись с семьей Мирона и о з а д а ч и в ребят делом, я проверил самочувствие Ромы и девчонок и уже хотел было идти к капитану, как с улицы послышался голос Жижика: "Михаил, к тебе пришли". Делать нечего, пришлось идти встречать незваных гостей. Интересно, это организаторы состязаний или дворяне, или, быть может, гильдейские, кто-то из гимназии? Выди из таверны, я мысленно кивнул сам себе. Оуд привел с собой не только представителей князей и гильдейцев, богато разодетых мужчину и женщину, но и слочавого пижона с эмблемой золотого меча. Повтори им все, что рассказал мне, попросил Оуд, и не д у м а я заходить в таверну. Прямо здесь? Уточнил я. Прямо здесь, ответил хлыщ вместо капитана. Нашим зрителям жутко интересно, что же все-таки произошло. Я с намеком покосился на солнце и практически слово в слово повторил историю, рассказанную капитану. Слушали меня внимательно, а я не забывал отслеживать эмоциональный отклик на ту или иную деталь повествования. Например, когда я упомянул про банду, от княжеского представителя повело довольством, а от гильдейских неприязнью. Но ну, Ахлыч, казалось, думал только о реакции зрителей. Он даже слушал меня как-то невнимательно и вообще жалел, что полноценного пожара не вышло. Значит, банду? Мрачно уточнил один из гильдейцев. Стоило мне закончить рассказ, с вероятностью в девяносто девять процентов, подтвердил я. А куда он делся потом? Исчез? Нисколько не покривил душой я. Что он еще говорил? Как звали наемницу и куда она делась? Говорил что-то про глушилку и что она жрет много энергии. Я нахмурился, будто вспоминая, а у наемницы была невидимость. Как мне показалось, Бандо был жутко недоволен тем, что вся застава уставлена макрицами. Так что, сэр, я посмотрел на Хлыща. Я бы на вашем месте поберегся. Вдруг он и к вам в гости заявится. Хлыщ, который до сих пор жалел о неслучившемся пожаре, мгновенно н а с т о р о ж и л с я Это еще почему? Ну представьте только, один из организаторов состязаний Золотой Меч зверски убит у себя дома. Получится забавно. Банду хоть и отомстит, но рейтинги-то все равно поднимутся. Хлыщ задумался было о рейтингах, но тут же испуганно вздрогнул. С чего бы ему умстить? А кто этих психов знает? Почему психов? Тут же заинтересовался представитель князя. Как его там Акакий Иванович? Потому что только психи попытаются поджечь таверну, в которой обедают отпрыски таких семей, как Дубровские, Пылаевы, г р о м о в ы Я делал небольшие паузы, прислушиваясь к эмоциям стоящих передо мной людей. Капитану явно было плевать, а к а к и в а н о в и ч откровенно скучал. Хлыч думал только о том, как обезопасить себя, а вот гильдейские, гильдейские дружно заволновались, когда я произнес последнюю фамилию. Представляете, я решил плеснуть в о г о н ь их волнения немного высококтанового о бензинчика. Ведь они чуть было не сгорели заживо. Это была бы ужасная смерть, которая, думаю, не осталась бы безнаказанной. Я в упор посмотрел на г и л ь д е й с к и х чуть ли не наслаждаясь их страхом. От представителя князя повеяло легким одобрением. Капитан все так же скучал, а вот хлыщ заволновался еще больше. Я лично прослежу, чтобы виновные были найдены и наказаны. На этих словах гильдейские погрустнели еще больше, но ну я не применил их добить. Вряд ли банду до сих пор на заставе. У него была сумка, набитая какими-то бумагами. Гильдейские переглянулись и тут же попытались о т к л а н я т ь с я Простите, господа, нам нужно идти. Дела, знаете ли, ждут. Может быть чаю? Пол в таверне, конечно, разобрали, но сбоку есть пара уцелевших фрагментов. Мужчина настоль неприкрытый намек скривился, словно проглотил целый лимон, и неохотно протянул: "Гильдии компенсируют затраты на ремонт". Уважаемые, на улице такая жара. Может быть, все же переждете в прохладе? Дождётесь, пока очнутся чудом выжившие дворяне, и мы все вместе выпьем кофеку? А к а к и й Иванович откровенно наслаждался унижением гильдейских. а х л ы щ судя по эмоциям, прикидывал, во сколько ему встанет компенсация дворянам. которых чуть было не сожгли заживо, а капитан, капитан Дик желал свалить отсюда в свою башню. Союз гильдии приносит официальные извинения пострадавшим дворянам. На лице женщины не дрогнул ни один мускул, но внутри нее прямо-таки бушевал ураган эмоций. И мы готовы компенсировать все убытки. Насколько я знаю, мои товарищи хотели обзавестись угами. Угами? п о п е р х н у л с я мужчина. Да ты в своем уме? А к а и й Иванович одобрительно поджал губу и украдкой показал мне большой палец. Хлыщ перестал ломать себе голову, чтобы придумать в качестве извинения д в о р я н а м и бросил на меня благодарный взгляд. Он или не знал истинной стоимости угов, или ему было плевать. Ну а капитан Оут резко перехотел поскорее вернуться в казармы и начал с интересом прислушиваться к беседе. Мы вас услышали, Михаил, любезно подсказал я и с намеком добавил: Михаил и Ванов. Кхм. Мужчина поперхнулся еще раз и снова переглянулся со своей напарницей. Завтра утром уги будут у порога. Наверное, такие подарки, как ремонт таверны и мастерской, да еще и уги, слишком дорого для гильдии. Простодушно поинтересовался я. Ну, не умер ли же м о и товарищ и от рук управляющего? В конце концов. Нет, нет, криво улыбнулся мужчина, вытирая салбапот. Мы настаиваем и на ремонте, и на угах. Тогда не смею вас больше задерживать, господа, или все-таки чаю? Гильдейские синхроны метнули в меня злобные взгляды и чуть ли не бегом отправились в свое представительство. Хлыщ рассеянно посмотрел им вслед и подошел ко мне. Михаил, о т о р г комитета состязаний Золотой Меч, позвольте также сделать вам скромный подарок. Роман ы д е в у ш к и Маги семерки будут в самый раз. Я с полуслова понял, о чем он хотел меня спросить. На к р а й н и й с л у ч а й пойдут пятерки, но по условиям нашего шоу эти уги нельзя будет применять для вылазки в пустыню. Эти все подарочные. Тут же поправился Хлыщ. О, не переживайте, Дионисий Викторович, не переживайте, Дионисий Викторович, уги нам понадобятся для других целей. И для каких же? Тут же заинтересовался Хлыщ. Узнаете уже завтра вечером вместе со зрителями. Мы планировали устроить открытие сегодня, но сами понимаете, такая трагедия. Да-да, закивал Дионисий Викторович. Прав ли я, буду предположив, что это как-то связано с ареной, подготовленной в старых шахтах? Абсолютно верно, Дионисий Викторович. Вы очень проницательны, кивнул я. Надеюсь, ваши люди уже разместили там м а к р и с ы Мы этим уже занимаемся. Важно, кивнул Хлыщ. Что ж, тогда завтра вечером будет поистине незабываемое зрелище. Я добавил Пафоса и принял горделивую позу. Да даже сам князь с удовольствием бы посмотрел на этот захватывающий бой, но государевы дела. Да-да, князь человек з а н я т о й Глаза Дионисия аж светились от счастья. Еще бы такая реклама его шоу. Какая подача, какая экспрессия. Скажите, Михаил, а вы планируете приглашать профессиональных воинов? Конечно, я скопировал важный к и в о к хлыща, попутно пытаясь понять, как бои наугах между гимназистами мгновенно превратились в бои профессиональных воинов. У нас есть договоренность с несколькими родами, которые будут курировать данные направления. Не будем озвучивать эти достойные фамилии вслух. Понимающий улыбнулся д а н и с и й Викторович. Значит, мы можем подготовить приглашение. Да, кивнул я. Но все кандидаты будут проходить согласование непосредственно с капитаном Оутом. Я повернулся к опешившему мужчине и исполнил воинское приветствие. Профессионал высочайшего класса. Если бы не его люди, как знать, чего могли натворить бандо и его сообщница. Да-да, такая трагедия. С фальшивым сочувствием протянул Хлыщ, уже в мыслях обдумывая, с какой стороны подкатить Коуту, чтобы продвинуть нужных кандидатов. С нетерпением ждем завтрашнее шоу и и наша пятерка. Я почувствовал, что Дионисий Викторович уже намылился свалить, поэтому перебил его, не дождавшись, пока он попрощается со зрителями, обязуется сделать подарок т р и м случайным зрителям, которые пошлют нам голоса и награды. Михаил, хлыщу смехнул, с я и о кинул меня изучающим взглядом. Если вдруг решите присоединиться к дружному коллективу Золотого Меча, добро пожаловать. Ха. Значит, в этом мире тоже ценится хорошо подвешенный язык. Я улыбнулся, но промолчал. И Дионисий правильно расценив моё молчание, пожелал всем хорошего дня и испарился. Рад, что всё обошлось. А к а и й Иванович протянул мне свою м о з о л и с т у ю руку и крепко пожал, едва слышно шипнув: "Молодцом, паря". Но к н я з я без нужды упоминать не стоит. И попрощавшись следом с капитаном, он свернул на улицу, идущую к центру заставы. Оставшись в одиночестве с капитаном Оутом, мы не сговариваясь посмотрели вслед княжескому представителю и синхронно вздохнули. Не знаю, о чем думал капитан, а я мысленно подбивал итоги того дня. Весьма досталось Дубровским, я же захватил банду. Причем кольцо Ганса, в которое я его спрятал, отчего-то дало мне бонус ко всем рангам на целых три недели. Я уже понял, что браслет Ганс использовал как обычный вещмешок, а кольцо для транспортировки пленных. Иронично, сейчас их место занимает заказчик. Помимо самого бандо, мне досталась его сумка с документами и еще чем-то ценным. Айна умудрилась вобрать сжигающий камень огонь себе в амулет, а Дубровский выстоял против наемницы седьмого ранга. И на мой взгляд, это слишком нереально. Неужели родовая способность настолько к р у т а Хотя, если вспомнить мою, то, видимо, да. Что дальше? Удалось развести гильдейских науги. Ну тут считай повезло, они сами подставились. Дионисий руками и ногами вцепился в идею гладиаторских боев на угах и скорее всего попытается ее у меня отжать. Пока он думает, что Громовыпылаевы и Дубровские в доле и не станет наглеть. Но надолго ли? С ремонтом и вовсе хорошо вышло. Гильдия оплатит материалы, а солдаты Оута помогут вернуть таверне прежний вид. Что касается мастерской, я конкретно так перегнул палку, но тем моментом было грех не воспользоваться. Судя по их эмоциям, я мог просить хоть частный самолет, и они бы согласились, лишь бы дворяне не вздумали высказывать претензии. Надеюсь, к вечеру или утру ребята оклимаются. Ведь нам еще готовить еду на весь гарнизон, и решать проблему с поставкой запасов, кормить целый гарнизон удовольствие не дешевое. Да и с мастерской нужно разбираться. Настроить разведчиков, не дать отцу Мирона п о д м я т ь моих ребят под себя, как-то реализовать вынесенные из пустыни трофеи, а еще нужно допросить банду и разведать местечко, обозначенное восклицательным знаком. Ну и последнее, прямо сегодня нужно встретиться с Иваном Толстым. Слишком много магов в последнее время, и у меня от них нет никакой защиты. Вроде обо всем подумал, или было что-то еще. Ну что, пошли? Оуд вздохнул своим мыслям, наверняка прикидывал, что ему делать дальше с сомнительной честью отборщика кандидатов на бои, и вопросительно посмотрел на меня. Куда? Рассеянно уточнил я, усиленно вспоминая, что я забыл. Как куда? Капитан хмыкнул и хлопнул меня по плечу. На тренировку, конечно. Ах да, тренировка. И как я мог забыть? Тогда тренировка, а потом к Толстому. Тренировка это святое, отозвался я машинально, крутя трофейное колечко. Пойдемте, вот и ладушки. Оут покосился на мои руки, задумчиво хмыкнул и, наклонившись ко мне, едва слышно шепнул: заодно расскажешь, откуда у тебя взялось кольцо контрабандиста.